Глава 7 Несколько секунд, каждый из которых громовым ударом отдавалось у него в голове, мир таращился на пустое пространство, которое только что занимали бронзовые великаны. Куда они подевались? Казалось совершенно невозможным, что такие массивные и в высшей степени реальные создания исчезли, не оставив следа. Ведь нужно же верить собственным глазам. Или не нужно? Потрясение, вызванное внезапной отсрочкой смертного приговора, потихоньку выветрилось, и окружающее начало приобретать форму и цвет. Мир заметил, что вокруг происходит нечто странное. Стены и потолок с каждой секундой становились все чище и светлее, трещины в штукатурке затягивались, а краска, что противоречила естественному ходу вещей, меняла цвет и обновлялась. Неизвестно откуда доносилось настойчивое энергичное гудение, а свет в окошке мигал с пугающей быстротой. Жуя нижнюю губу, мир попытался связать эти эффекты с неким недавним случаем. Перед его мысленным взором всплыл мечущийся по аквариуму аспатрианский аммар. Отдельные части головоломки соединились в единое целое. И мир громко застонал от отчаяния. Оскары отнюдь не канули в небытие. Они остались, какими были, накрепко запертые в 2386 году от Рождества Христова. Это он, Войнан Мир, растворился в эфире на их глазах. Его занесло в работающую машину времени. «Со мной не могло этого случиться», — громко сказал он и упрямо затряс головой. Но мозг его выуживал из недавнего прошлого все новые и новые факты. Официант в голубой лягушке назвал свой портативный аппарат одноступенчатым интровертором. А это предполагало наличие и других типов, среди которых мог оказаться и двухступенчатый экстравертор и... и вообще что угодно. Если интровертор изменял течение времени внутри себя, никоим образом не воздействуя на окружающий мир, то экстравертор мозг мира упрямо сражался с, неизв... с неизвестными понятиями поддерживал нормальное течение времени внутри себя и заставлял Вселенную стариться или молодеть. Термин «двухступенчатый» подразумевал, что у оператора есть выбор, куда направить машину в прошлое или в будущее. Но мир не управлял машиной, в которой очутился случайно. Он не имел ни малейшего представления о том, где у нее выключатель, в какую секунду в сторону движется машина, и какому идиоту пришло в голову запрятать ее в туалете на фабрике, производящей дождевики. Решив сделать хоть что-то, мир вскочил на ноги, гудение тут же смолкло, а из окошка полился ровный яркий свет. Он повернулся и задумчиво посмотрел на шаткий, потрескавшийся унитаз, гоня прочь мысли о том, что где-то внутри него замаскировано устройство, включающее машину времени, когда кто-нибудь присаживался по своим делам. Мир Мирра и без того уже исказился до неузнаваемости. Но ведь должен же быть предел несуразности. Торопясь выбраться из сферы действия машины, мир выскочил на лестничную клетку и огляделся. В здании было тихо, но теперь оно имело вид вполне обитаемый. И это обстоятельство в сочетании с почти новенькой краской на стенах дало миру основания заключить, что путешествовал он в прошлое. Оставался нерешенным один вопрос – на сколько лет? Ошеломленный трясущимися от напряжения конечностями, Мир открыл дверь слева от себя, прислушался, шагнул вперед и очутился в большой комнате, приспособленной, очевидно, под научную лабораторию. Ожидавший увидеть ряды швейных машин, Мир, не обращая внимания на раскиданные всюду инструменты, мотки проволоки и электронные потроха, первым делом шагнул к висевшему на стене календарю и почувствовал, как у него слабеют колени. На календаре стояла дата – 2292. Это могло означать только одно. Он углубился в историю на целых 94 года. Мир прижал ладонь ко лбу, пытаясь заново осмыслить ситуацию. Как узнать о своем прошлом, если оно в будущем? Каким образом воссоединиться с родителями, если их еще нет на свете? Окинув помещение полубезумным взором, он заметил на рабочем столе газету, на которой лежали остатки чего-то, напоминающего пирог со свининой. Мир стряхнул их на пол. Дата под заголовком «3 июня 2292 года» совпадала с календарем. Мир все еще уныло и глазел на цифры, когда дверь лаборатории с треском распахнулась. «Руки вверх!» — рявкнул мужской голос. «И постарайся не делать лишних движений, потому что у меня пистолет, и направлен он как раз на твой четвертый позвонок, позвонок». Мир отрешенно поднял руки. «Послушайте, я совсем не вор, об этом буду судить я», — объявил голос. «Но мне кажется, что ведешь ты себя как вор, вор». Укравший поганую газету, вскричал мир, выведенный из себя очередной несправедливостью судьбы и манерой противника повторять последние слова предложений. «Всего-то...» «А вдруг я записал важную информацию на этой газете-газете?» «Записал?» «Нет, но ты этого никогда не узнаешь. Повернись и покажи мне свое лицо!» Эх, Мир тяжело вздохнул и повернулся. Пухлый краснолицый коротышка, державший его на прицеле, вздрогнул от удивления. «Это ты? Ты?» – прошептал он. «Конечно!» Мир был удивлен не меньше собеседника, но сохранил достаточно самообладание, чтобы перехватить инициативу. «А ты разве не знаешь?» — ответил коротышка, снова возвращая ее. «Я-то знаю. Мне просто хотелось удостовериться, знаешь ли ты». «Откуда? Я тебя ни разу в жизни не видел». «Когда я повернулся, ты сказал «это ты».» «Я сказал «не так».» «Верно, ты сказал «это ты, ты». «Насмехаешься над людскими недостатками». На цветущей физиономии появилось презрительное выражение. Мне казалось, этот вид грубости выявился еще в XIX веке. «Я не смеюсь», — нетерпеливо сказал Мир, — «я просто говорю тебе, что случилось-случилось». «Никак не угомонишься», — коротышка размахивал пистолетом уже перед самым лицом Мира. «Я ни секунды не буду колебаться, если мне придется воспользоваться вот этим-этим». «Ну, отвечай, кто ты?» «Ты сам знаешь». «Я тебя никогда раньше не видел, просто ты похож на одного моего знакомого. Как тебя зовут?» Войнун Мир». «Таких имен не бывает», — взвизгнул коротышка, и его щеки обрели опасный в его возрасте вишневый оттенок. «Предупреждаю, еще одна шутка, и все это плохо кончится!» «Но это мое имя. По крайней мере, мне так кажется», — ответил Мир, прилагая отчаянные усилия, чтобы дрожание голоса не выдало его жалости к самому себе. «Понимаешь, я потерял память». Так я тебе и поверил. Это правда. Больше всего ты похож на шпиона, который охотится за моими идеями. Меня-то ты знаешь, надеюсь? Профессор Арман Леже, изобретатель. «Откуда мне знать тебя, если я даже про, тебя ничего, про себя ничего не знаю?» грубо ответил Мир. Повторяю, я потерял всю память о прошлой жизни. Леже продолжал, не отрываясь, смотреть на него, и постепенно в его взгляде появилось несколько неуместное выражение удовольствия. Я знаю, что делать Воскликнул он, лучась с наслаждением И как только это не пришло мне в голову сразу же Я проверю тебя на своем Правдоискателе Вот идеальный случай испытать его Правдоискатель? Испытать? Мир, в свою очередь, уставился на леже До него постепенно доходило Что он угодил в лапы ученого-маньяка Наружностью, лежа С его щечками-помидорчиками И венчиком седых волос Походил на жизнерадостного монаха Но внешность обманчивая, и, судя по первому впечатлению, он способен был с такой же легкостью засунуть мозг жертвы неудавшегося эксперимента в банку с формалином, с какой же на фермера укладывает в бочку капусту для засолки. Любопытный дефект речи, благодаря которому Лежа напоминал робота со слетевшей шестеренкой, вполне мог быть признаком того, что сей изобретатель давно уже изжил в себе все человеческое. «Вы не имеете права испытывать на мне машину», — твердо сказал Мир. «Это запрещено законом». «Но ведь никто не узнает». «Оскары». Поняв, что бесполезно угрожать маньяку существами, которые появятся только через столетия, Мир замолк. «Успокойся, это совсем не больно. Раздевайся и садись вон туда». Пользуясь револьвером, как указкой лежа, привлек внимание Мирра к машине, имевшей весьма неприятное сходство с электрическим стулом. Понукаемый упирающимся в ребра, дула, ребра дуру, дулом, Мир сбросил остатки костюма и уселся в деревянное кресло, позволив пристегнуть свои руки и ноги толстыми ремнями. Лежа, вытащил откуда-то хромированный шлем, соединенный множеством проводов с пультом управления, и водрузил его на голову Мира. Довольно насвистывая, он выдвинул ящик одного из лабораторных столов и извлек на свет божий розовый кружевной бюстгальтер, левая чашка которого была заполнена миниатюрными радиодеталями. Застегнув безгалтер на груди Мирра, он еще несколько минут подправлял и покручивал в нем что-то. Опасения Мирра еще больше усилились, когда он увидел, что ученый расставляет вокруг кресла шесть подставок с аэрозольными баллонами. Управлялись все баллончики одним рычагом. «Отпустите меня», — попросил мир, забыв о гордости. «Если вы меня отпустите, я не причиню вам больше никаких неприятностей». «О каких неприятностях ты говоришь, сынок?» «Напротив, я весьма рад, а я нет». «Какое это имеет значение?» «Всякий, кто тайком пробирается в научную лабораторию, должен ожидать неприятностей для себя». «Ну, я думаю, что это ткацкая фабрика. Так написано на вывеске». Всем известно, что я купил этот дом у Акме два года назад, когда она ванкротилась. Такие отговорки меня не удовлетворяют. По мере того, как Леже заканчивал приготовление, фантастический блеск в его глазах разгорался все ярче. Однако, хватит припираться. Пришло время доказать, что правда искатель Леже достоин занять место в одном ряду с другими его выдающимися изобретениями. Например, Пам... Коротышка внезапно умолк и прикрыл рот ладонью, будто совершил непростительную ошибку. «Что вы хотели сказать?» – заинтересовавшись, спросил Мир. «Ничего. Совсем ничего. Леже торопливо перебросил несколько тумблеров на панели и ухватился за рычаг, управляющий шестью баллончиками. 10, 9, Восемь. Семь. Шесть. Что вы собираетесь со мной делать?» – нервно крикнул Мир. «Подавить психогальванические рефлексы», — ответил Леже. «Пять, четыре, три, два, один, ноль!» Он дернул рычаг, и баллончики с громким шипением исторгли свое содержимое в направлении мира. «Только не газ!» — «Что угодно!» — «Только не газ!» — завопил мир, извиваясь в путах, но замолк и стал недоверчиво принюхиваться к обволакивающему его у душливому облаку воне